Да, поступить иначе они тоже не могли, но всё-таки Щур, как никто другой, понимал, насколько необходим сейчас хотя бы маленький успех. Нужно было нанести по этому зловреднейшему неду Гамильтону такой удар, чтобы королева просто зааплодировала. Нужно было найти эту подлую девчонку, притащить сюда и как половую тряпку бросить к ногам принца. Хотя нет, Бросать под ноги Валету половые тряпки было бы небезопасно. Самое главное, дворцовый маг отлично знал, в каком мире они скрываются. Он уже посылал туда черных всадников Мальдорора и вполне мог бы отправить по следу коварных врагов свою лучшую нечисть, по крайней мере ту, которая еще осталась. Однако чем больше он об этом думал, чем четче представлял себе сладостные картины пленения Неда и Илоны, Чем явственнее вставал перед его внутренним взором полный укоризны образ Валеры Люстрицкого. Карлик пытался уверить себя, что могучий воин это несомненно страшный враг, который, без сожаления, убьёт его при ином повороте игры. Но добрые глаза Валеры казались такими близкими, в них было столько любви и всепрощения. Дарья Кондакова Из-за всех сил пыталась впихнуть в Бреду бутерброд с вареньем. Она почему-то считала, что лошадь их очень любит. Уже полчаса, как неизвестно, куда исчезли эти странные ребята, так и не взяв её с собой, а забытый ими в палисаднике здоровенный чёрный конь ни в какую не соглашался с ней дружить. Бедная девушка перепробовала всё: ржаной хлеб, пёленый сахар, солёные сухарики. иком оборванные у мамы три листо фиалки, свежую луковицу всё бесполезно. Эта благородная зануда только презрительно вскидывала голову, даже не глядя на предложенные угощения, и нахально перемигивалась с соседскими ребятишками. Ты будешь есть или нет? Это же каларийный бутерброд с самым лучшим вишнёвым вареньем. Ну и что, что засахарилась? Взял? О, умница. Дай поглажу. А косточки, между прочим, и выплюнуть можно. Да не в меня!» Язвительный бред закончил обстрел и аккуратно положил к ногам девушки нетронутый хлеб. Правда, уже без варенья. Даша уперла руки в бока, грозно наморщила нос, но... В эту минуту из-за угла дома вышла необычно одетая троица. Средневековый рыцарь в поцарапанной кольчуге, с дырами на белом плаще, с длинным мечом на поясе. Деловитая девица в белой тунике, сандалиях с длинными римскими ремешками. Она шла, дирижируя то ли иглой, то ли спицей. Молодой человек, свихляющий походкой, облаченный в какое-то невнятное подобие кухонной утвари и волочащий за собой длинную двуручную пилу. Дочь практикующего астролога торопливо протерла очки. Неда Гамильтона она, конечно, узнала тут же. Илону в два приема. А вот поверить в то, что третий... Это тихий интеллигент, Валера Люстрицкий, удалось не сразу. Когда в дашной головке чётко сформировалось понимание того, кто перед ней, она кинулась им навстречу с распахнутыми объятиями. Нет, удачно миновала их на полном ходу, бросившись на шею верного друга. Чёрный конь ткнулся плюшевым храпом в плечо хозяина, и в его глазах блеснули слёзы. А может, это только показалось? Ребята, где вы были? Я же тут одна, как сиротка какая. Целых полчаса уже. Полчаса? Не поверил Валера. Ну да. А где вы были? Были-то вы где, а? Без комментариев, жёстким журналистским тоном заявила Илона. На всё про всё уложились в 32 минуты. Не рекорд, но время очень приличное. Ты уж извини, зайка, но нас мама ждёт. А этого рыцаря синюшного вообще родители второй день со всеми собаками ищут. Так что мы спешим. «А... а... а я?» — затаила дыхание бедная Даша. «А мне нельзя? С вами?» «Не сегодня!» — Илона сурово похлопала ее по плечу. «На! Настоящая игла для пыток из параллельного мира. Сувенир! Мальчишки, пошли домой, я буквально с ног валюсь!» Даша резко развернулась и опрометью бросилась к своему подъезду. «Дорогуша, ты, кажется, ее обидела». «Я очень старалась». огрызнулась путешественница во времени. Мало я одна там пережила. А Анна, натура лирическая, на флейте играет. Ей же с нами 5 минут не выжить. Люстрицкий задумчиво вздохнул, кивком опытного морского волка подтверждая правоту фронтовой подруги. Рыжий рыцарь шагнул к ним, держа коня по узде. Юная леди убежала, не попрощавшись. Увы, теперешняя молодёжь окончательно теряет манеры. Приличие, воспитанность, такт, этикет Где вы? Не будем осуждать девочку слишком строго. Она моложе меня года на два не больше. Да. Критика молодости есть первый признак старости, весомо подтвердил Валера, пока нет помогал Илоне забраться в седло. Мужчины идут пешком замечательно. И так соскучился по нашему милому городу. Очень трогательно. Ты бы лучше рассказал нам, как ухитрился забраться в моё подвенечное платье. Валерыч, я с тебя косею. Оно мне впритык. Вплоть до самого дома, смеясь и перебивая друг друга, они шумно обсуждали, как именно вежливый Валера стал благословенной невестой. Потом была долгая и печальная повесть о путешествии сэра Люстрицкого в замок Мальдорор, о его знакомстве с Щуром, о бегстве из темницы и очень своевременном появлении во дворце в Шивамбапши Путры. Нед верил всему, и Лона проявляла язвительный скептицизм. Скорее, из вредности на самом деле она отлично понимала, что Валерка не врет. Потом настала очередь «Рыжего рыцаря». Героический крестоносец рассказал, как он выбрался из глубокого канализационного люка, как его нашла колдунья Рада, какими усилиями она спасла его и вернула к жизни. Нет описал захват катакомб несчастных людей, годами томившихся в заточении, и их отчаянный бой с огалтеллыми фанатиками обновлённого мира. Илона издевалась над его рассказом не меньше, хотя в горле у неё стоял ком, а глаза предательски блестели. Валера тот и не скрывал сентиментальных слез, промокая их уголком синего банта, по-прежнему красовавшегося на его шлеме. Леди Щербатова, она же благословенная или склоченная невеста, тоже поведала друзьям о своей жаркой ночи в постели перезрелого пророка, в качестве доказательства продемонстрировав помятую вилку. Она до сих пор не понимала, как это умудрилось оставить озабоченного старца в живых – хотя никогда на свете никого не хотела убить с такой каннибальской страстью. Потом ещё было бегство в зал, невольная авантюра с внезапно возникшим Валлерой и честная борьба со злым египетским жрецом вплоть до подхода войска белого рыцаря. В Шивамбапшепута, как вы помните, получил по заслугам, а вот Аршубанопулу вполне возможно и удалось смыться. Единственное, о чём сожалели все трое, в общей суматохе им не удалось попрощаться с Радой. Чёрный чугун своевольно переместил их, не позволив соблюсти все формальности. Уже на подходе к родительскому дому их нагнала легковая машина, за рулём сидел Николай Степанович, папа Илоны. Деликатно отложив все расспросы на потом, он поздравил друзей с возвращением и ещё раз напомнил Валере, как его ждут, и предупредил, что коня на ночь можно оставить в гараже. Машину он припаркует на платной автостоянке. Рыжий рыцарь очень этому удивился и предложил никому ничего не платить, а просто оставить машину рядом. Бред, они и позаботятся. Илона согласилась, что этот конь действительно способен осуществлять функции сторожевой собаки, но перебарщивать тоже не надо. На стоянке автомобилю всё-таки будет уютнее и спокойнее. Торжественный въезд героев во двор сопровождался визгом детей и стоном старух. Господи, «Как же я, оказывается, соскучилась по дому!» «Я тоже, леди Илона». О, «А почему таким грустным тоном?» Рыжий рыцарь не ответил, опустил голову и первым шагнул в прохладную темноту подъезда. Королева строила новые планы. Валет разбирал добычу последней охоты. Черные всадники удачно разграбили восточный караван. Такого количества разнообразного товара они не брали уже давно. Обычно кронпринц мало интересовался подобными трофеями, обитатели замка вообще считали их законной данью. Но в этот раз были захвачены книги. Валет был вдвое опасней своей матери именно потому, что впитывал знания как губка, при каждом удобном случае пополняя свою библиотеку редкими рукописями и фолиантами. Таким образом, Щур имел немного свободного времени для исследований. Красные вздувшиеся рубцы от удара в плети он натер чудодейственной мазью собственного изобретения. Книга «Песни Мальдорора», лежавшая перед ним, уже близилась к концу. Оставалось не больше полусотни страниц, когда карлик вдруг заметил, что текст не полон. Кто-то старательно вырвал несколько листов, аккуратно выщипыв остатки бумаги у переплёта. Дворцовый маг крепко призадумался. Именно здесь начинался печальный рассказ о падении Мальдарора.